Глава шестнадцатая Старшая сестра, под началом которой служила Элеонора, была молодой щуплой женщиной из тех, что считаются расторопными. Она всегда при деле, всюду успевает, постоянно занята и на ногах, и даже чай пьет на ходу, выскакивая из-за стола с куском во рту. Все дела всегда в одной секундочке до завершения. Но дел этих столько, что просто удивительно, как она справляется. Этот постоянный порыв, бесконечное мельтешение завораживают и восхищают. Поэтому мало кому приходит в голову проверить, сколько работы сделано на самом деле, и убедиться, что совсем немного. К сожалению, Элеонора оказалась среди той малочисленной группы, на кого гипноз суетливых жестов и вечной беготни не действовал. Она прекрасно понимала субординацию и умела подчиняться, но некоторые порядки здесь оказались настолько нелепыми, что мириться с ними Элеонора считала просто преступным. Она очень деликатно, с глазу на глаз, решила поговорить со своей старшей. О том, что неплохо бы починить автоклав и не сваливать стерильные инструменты в кучу на один стол, а комплектовать из них типовые наборы. Так же, как и материал, лучше держать в маленьких биксах. Она могла бы передать старшей сестре еще много секретов мастерства, но та восприняла все советы в штыки, почему-то решив, что Элеонора таким образом хочет заполучить ее место. «Самая умная, что ли, не лезь, куда не просит!» Вот единственные слова, которых удостоилась Элеонора. «Вероятно, я действительно проявила навязчивость», — решила она, и попыталась представить себя на месте старшей. Если бы к ней подошла новенькая подчиненная и стала советовать, вдруг она тоже посчитала бы такую подчиненную выскочкой? Да нет, человеческий опыт бесценен, и нужно быть очень глупым, чтобы им пренебрегать. Отнеся такое пренебрежение на молодость старшей сестры и ее неуверенность, Элеонора вела себя подчеркнуто скромно, но мастерство не спрячешь. Доктора быстро полюбили новую сестру и просили ставить ее на сложные операции. Это вызвало ревность коллег, и Элеонора оглянуться не успела, как стала отверженной в маленьком коллективе операционных сестер. Старшая при виде нее поджимала губы, называя не иначе, как наша аристократка. Остальные сестры не отставали от начальницы, а расписание Элеонора неизменно оказывалось самым плотным. — Все тебя просят. Как я могу врачам отказывать? — ухмылялась старшая. Впрочем, работа не тяготила так же, как и мелочные придирки старшей. Гигиена и Санапедрежим это для Элеоноры было святое. Она выполняла все требования, в том числе и те, которые не слишком чистоплотная старшая и не подумала бы проверять. Отчужденность сестер тоже ее не огорчала. Все это были девушки не ее круга. Элеонора никогда не была снобкой. Но тут столкнулась с таким убогим мировоззрением. Бесконечные разговоры о любовниках, бывших, будущих и потенциальных оскорбляли ее, и она только радовалась, что можно не принимать в них участие. Все девушки были комсомолками, и Элеонора заметила одну странную закономерность — Они очень охотно и радостно занимались своими комсомольскими делами. Не жалели ни сил, ни времени на всякие субботники, собрания, шествия и представления, но к прямым обязанностям относились спустя рукава. Хирургия – это такая область человеческой деятельности, где всегда требуется известная доля самопожертвования даже при самой лучшей организации дела. Известно, что тяжелейшие случаи поступают в стационар именно за полчаса до конца рабочего дня. А когда идешь с мыслью «Вот сейчас сделаю аппендицит и домой», будь готов, что банальный аппендицит окажется заболеванием поистине космической сложности. Словом, ни одно из помещений не видело столько событий, противоречащих здравому смыслу и законам природы, как операционная. Элеонора была шокирована, когда сестра потребовала заменить ее посреди резекции желудка, потому что, видите ли, у нее закончилось рабочее время, и хирурги стояли и ждали, пока произойдет замена. В бытность свою старшей Элеонора тщательно следила, чтобы все переработки ее подчиненных были учтены. «Если сегодня тебе пришлось задержаться, то завтра приходи попозже или накопи несколько часов и возьми отгул». За подобные вольности она несколько раз получала нагоняй от Бесенкова, который считал что в нынешние непростые времена все должны работать на износ. «Я тоже нахожусь на службе в свое свободное время», — потетически восклицал он. «Это ваш выбор», — сдержанно отвечала Элеонора. Очень давно, когда они с Сашей еще не отдалились друг от друга, она заглянула к Шварцвальдам на чай и завязался разговор о полномочиях руководителя. Элеонора заметила, что настоящий начальник не имеет права требовать от подчиненных больше, чем от самого себя. Услышав эту догму, барон не на шутку разгневался и погрозил ей пальцем. Запомни, будущая главная сестра, раз и навсегда. Начальник не имеет права требовать больше, чем записано в должностных обязанностях. Если он не может решить проблему теми силами, что у него есть, грош ему цена. Но это не отменяет личной ответственности человека и его профессиональной гордости. Почему можно забыть приготовить лед, чтобы положить на рану в конце операции? И наоборот. Не подогреть растворы для промывания брюшной полости при перитоните, мол, и холодные сойдут. А то, что у больного от этого возникает вагус-рефлекс, подумаешь важность. И еще тысячи мелочей, из которых и складывается работа операционной сестры. Как все это понять? Почему свобода женщины воспринимается как распущенность? Свобода труда как халтура, а борьба за светлое будущее сводится к пафосным лозунгам, позволяющим начальству не заботиться об условиях труда сотрудников. Она была очень подавлена и очень одинока. Из всех сестер она не нашла никого близкого по духу. Могла бы подружиться с докторами, но соблюдала дистанцию. С отъездом Ксении Михайловны прервались и светские знакомства. Ее бы принимали и одну, без тетки, только Элеонора чувствовала себя оскверненной и недостойной. Иногда ей целый день не с кем было словом перемолвиться. Элеонора знала, что у Саши ей будут рады, и товарищ Катерина тепло ее встретит, но странилась этих женщин. Сашу инстинктивно, на уровне подсознания. А Катерину, потому что та стала теперь партийным руководителем всех медиков Петрограда. Еще подумает, не дай бог, что Элеонора хочет к ней подлизаться. Да и компрометировать большевистскую Мадонну знакомством с княжной нехорошо. Отдушиной стали романы. Элеонора читала за поем так глубоко погружаясь в текст, что забывала обо всем. Первой книгой стала история Дженни Эйр, купленная на толкучке буквально за гроши. В это тяжелое время книги ценились мало. Сначала Элеонора боялась, что история гувернантки вызовет в ней слишком тяжелые воспоминания. Но нет, читая, Она лишь с благодарностью думала о Елизавете Ксаверьевне, открывшей ей мир литературы. Память вообще щадила ее, будто накинув плотное покрывало на тюремное злоключение. Элеонора помнила, что с ней случилось, помнила, но не вспоминала. Иногда ей казалось, что она живет во сне. А пробуждение наступает только когда она берет в руки книгу. Бывали минуты, когда ей хотелось стряхнуть с себя эту сонную одурь, вновь дышать полной грудью и чувствовать жизнь. Но ничего не получалось. Так проходила весна. Таяли сугробы серого зернистого снега, на улицах деловито бежали ручейки, щедро рассыпая солнечные зайчики. На красных прутьях вербы появились пушистые шишечки. Проклюнулась первая травка. Лучшее время для надежд, для ожидания любви. Только не для нее. Она уже собиралась уходить, как прибежала служительница с вахты и сказала, что в вестибюле ее ждет какой-то военный. Спасибо. Элеонора поправила волосы и задумалась, кто бы это мог быть. В голову ничего не приходило, кроме того, что это какой-нибудь чекист. Что ж, она коротко взглянула в зеркало, убедилась, что вид ее безупречно аккуратен, и поспешила вниз. Сначала она никого не увидела и даже подумала, что служительница что-то напутала. Как тут из забудки справочной к ней вышел доктор воинов. Она так удивилась, что еле устояла на ногах, Пришлось схватиться за перила. Элеонора Сергеевна, милая, Он протянул ей руку. А я вот вас жду. Она кивнула, будто в тумане. Константин Георгиевич здесь, живой и здоровый. Это казалось невозможным. Она взяла жакетик. Из тяжелых дубовых дверей клиники они вышли на набережную. Только тут порыв ветра с невы немного освежил ее, и она смогла, наконец, разглядеть воинова. Боже, как он изменился! И дело не в том, что за годы разлуки она почти забыла его черты все тот же хищный острый нос на сухом гальском лице, те же зеленые глаза и твердый рот. Но он стал человеком войны, прокопченным пороховым дымом, закалившимся в сражениях, человеком войны. Константин Георгиевич взял ее за руки, и она подумала, как хорошо помнят эти сухие и теплые ладони. Ветер трепал полу его распахнутой шинели. Шинель? Зачем шинель? Вдруг метнулась в голове странная мысль. Как у тех чекистов. И воспоминание вдруг с размаху ударило ее. Илеонора отпрянула. Да, это Константин Георгиевич, прекрасный доктор и верный друг. Но теперь он носит такую же форму, как те негодяи. Значит, один из них. Элеонора вырвала руки и отступила. — Константин Георгиевич, — сказала она холодно, — я вижу, вы служите в Красной Армии. Он улыбнулся. — Военврач первого ранга. — К вашим услугам. — Надеюсь, вы понимаете, что, коль скоро вы примкнули к этой орде безбожников, насильников и убийц, То у нас с вами не может быть ничего общего. Элеонора Сергеевна воинов пытался снова взять ее за руку, но Элеонора снова отступила: « Послушайте, я ведь просто врач! Врач забывший присягу и перешедший на сторону преступников. Элеонора понимала, что говорит злые и недостойные слова, Но они вырывались у нее помимо воли. «Милая, я знаю, вам нелегко пришлось. Вы сильно пострадали от новой власти. Но простите вы меня. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Я просто не считаю возможным поддерживать наше знакомство. Оставьте меня». «Послушайте». Воинов крепко взял ее за локоть. И Элеонора вдруг почувствовала себя беспомощной, как тогда, в подвале. Навалилась какая-то первобытная тоска. «Немедленно отпустите и больше не смейте прикасаться ко мне». «Все, все!» Войнов убрал руку и быстро заговорил. «Не гоните меня, пожалуйста. Я выпросил эту командировку только, чтобы повидаться с вами». Мне сегодня уезжать, и если вы меня прогоните, мы не успеем вернуть этот день. Я не забывал о вас, все время писал, но, видно, вы не получали, не получала. Ну, простите, я ведь не знал вашего адреса. Писал на Архангельских и в клинический институт, а там, куда меня забрасывало, иногда клочка бумаги было не найти. Константин Георгиевич, не трудитесь оправдываться. Вы не обязаны были мне писать. Мы с вами столько лет ничего не знали друг о друге. Надеюсь, так будет и впредь. Вы выбрали большевиков. Что ж, живите в их новом мире. А мне уж предоставьте погибнуть со старым. Что за глупые идеи? Простите меня. Но я не могу поддерживать знакомство с человеком, который делает карьеру и принимает благодеяние от людей, разрушивших жизнь его учителя. Надеюсь, вы в состоянии это понять? В нее словно бес вселился. Она говорила вещи, которые не думала, лишь бы только побольнее ударить. «Элеонора Сергеевна, одумайтесь!» Я вам расскажу, как жил, и вы поймете. Я ничего не хочу понимать. Но если вы сделаете еще хоть шаг вслед за мной, я закричу или ударю вас, не знаю. Хорошо, но ведь мы можем больше никогда не увидеться. Что ж, хоть сохраним в чистоте наши фронтовые воспоминания. Прощайте, Константин Георгиевич. Она быстро зашагала по набережной в сторону Литейного моста. Пройдя метров сто, оглянулась. Воинов стоял на том же месте, смотрел ей вслед. Увидев, что она обернулась, Константин Георгиевич шагнул к ней. И Элеонора едва не побежала ему навстречу, но вместо этого вскочила в так кстати или не кстати подошедший трамвай. Даже не посмотрев маршрут, все равно, куда ехать. В окно она видела, как доктор Воинов бежит за трамваем. Но по мосту вагончик ехал быстро. Где тут успеть? Фигура Константина Георгиевича становилась все меньше. Еще можно было выйти на остановке и побежать ему навстречу, и обняться, и поплакать у него на плече, и смеяться. Вот как она шокирована встречей, что устраивает дурацкие погони. Но Элеонора доехала до самого кольца, а потом обратно. Добравшись домой, она легла на свой матрасик и вдруг заплакала тихими и едкими слезами. Впервые с тех пор, как была в тюрьме. Она-то думала, что давно разучилась. Боже, что она натворила! оттолкнула и обидела единственного верного друга, который у нее был. Какой абсурд, какая глупость, то, что она ему говорила. Никогда в жизни она не была еще такой вздорной и несправедливой. А все потому, что испугалась. Насильник ей, видите ли, померещился. А может, она испугалась этой привязанности, которая расколола бы ее защитную броню. Не хотела радости встречи, чтобы за ней пришла боль разлуки. Да какая разница, Господи, что она думала и хотела? Константин Георгиевич пришел к ней как к старому другу. Она ведь тоже близкий ему человек, и раз он к ней пришел после стольких лет, значит, она нужна ему. Человек войны, солдат, он обратился к ней за утешением. Ведь это так важно, когда тебя ждут и беспокоятся о тебе. А она, бессердечная и подлая эгоистка, даже не подумала о нем. Элеонора вскочила и поспешно оделась. Он сказал, что уезжает сегодня. Куда? С какого вокзала? Зная, что не найдет воиного, но все же, надеясь на чудо, она поехала на Николаевский. Стояла на перроне и плакала, не стесняясь своих слез. А мимо равнодушно тек людской поток. Элеонора понимала, что все бесполезно, но продолжала нести свою вахту. Ей казалось, что стоит только уйти, как на перроне сразу появятся воинов. И здесь, в толпе, Ежесекундно, получая тычки локтями или вещь мешками, она чувствовала себя почти такой же живой, как раньше. Она даже злилась на Константина Георгиевича, зачем он так легко отпустил ее. Мог бы хоть оставить адрес, куда отправлять покаянное письмо, которое Элеонора уже начала мысленно составлять. И только возвращаясь домой под утро, Она поняла, что все сделала правильно. Глупо, грубо, подчиняясь инстинкту, но совершенно правильно. После того, что с ней случилось, она стала совсем другой. А Воинов приехал к прежней Элеоноре, к девушке, которой больше не существует. Да полно! В ее ли жизни был Константин Георгиевич? Неужели именно она ассистировала ему в полевом госпитале? И разве это она любила смотреть, как он пьет чай, и любила окликнуть его, задумавшегося, чтобы увидеть, как мгновенно тает лед в его глазах, а суровое, даже жестокое лицо вдруг преображается от удивительно доброй улыбки? А как он приезжал к ней в госпиталь? Жаловался, что сидит на лошади, как собака на заборе. Снял платок с ее обритой после тифа головы и смотрел так нежно, как, кажется, только мать может смотреть на своего новорожденного ребенка. Самые драгоценные воспоминания ее жизни. Но теперь, казалось, словно все это произошло с кем-то другим, Будто она прочитала о себе в романе. Вероятно, она могла бы выяснить полевую почту Константина Георгиевича. Он врач первого ранга, и его визит не мог остаться незамеченным. Да хоть у Довглюка спросить, он всегда знает, а если нет, то догадается, где узнать. Тогда она сможет написать Воинову, что вовсе не хотела его обидеть, а упрекала и оскорбляла только потому... Потому что? Что? Элеоноре стало так грустно, что она даже зажмурилась. Чем она сможет оправдаться? Что над ней надругались чекисты, и она вдруг подумала, что воинов тоже может это сделать? Это оскорбит его в миллион раз сильнее. И потом ей казалось совершенно невозможным, чтобы Константин Георгиевич узнал о том, что с ней случилось. Она умрет от стыда, если это станет ему известно. Нет, пусть она действовала под влиянием сиюминутных чувств, но, как ни странно, инстинкты в этот раз подсказали верное решение. Даже с практической точки зрения воинов делает карьеру при новой власти, а знакомство с пережитком прошлого не украсит его репутацию. Там, на фронтах, чека такая же строгая, как здесь. Кому это доктор пишет? О чем пишет? Сегодня с княжной снюхался, а завтра родину продаст. Элеонора передразнила большевицкого оратора и невесело засмеялась. Если бы они хоть были влюблены, хотя бы Константин Георгиевич ее любил, но ведь она для него просто верный друг и помощница, он всегда любил Лизу. Но, несмотря на все эти здравые рассуждения, она все время вспоминала Воинова, таким, каким видела в последний раз». Суровое, обветренное лицо с резкими чертами и удивительно мягкой улыбкой, как он бежал за трамваем, сильно работая локтями. Стоило ветру с невы подуть ей в лицо, как сразу вспоминалась их последняя встреча.